Глава 17. Три разных версии. Все четверть доллара. Мелкая душа. Переселенцы и белые рубашки не в, не в чести. Люди 49-го года. Подлинное счастье. После двухдневного пребывания в городе Соленого озера мы покинули его бодрые, отъевшиеся и очень довольные. Самочувствие у нас было превосходное. Однако, что касается мормонского вопроса, то, пожалуй, мы разбирались в нем не лучше, чем до нашего приезда. Разумеется, мы получили много новых сведений, но мы не знали, каким из них можно верить, а каким нет, потому что получили их от людей в сущности совсем чужих. Например, одни говорили, что чудовищная резня на горном лугу была делом рук только индейцев, а язычники сам подвум образом свалили вину на мормонов. Другие говорили, что отчасти повинны индейцы, отчасти мормоны. Третье – не менее положительно утверждали, что это низкое предательство, это бесчеловечная бойня целиком на совести мормонов. Мы слышали все три версии, но о том, что именно третья версия соответствует действительности и что истинным виновниками злодеяний были мормоны, мы узнали только несколько лет спустя, когда вышла книга Миссис Уэйт «Мормонский пророк», в котором описано, как судья Кредлоп судил обвиняемых по этому делу. А те достоверные сведения, которые мы собрались сами, распадались на три версии. И поэтому я отказался от мысли, что в два дня могу разрешить мормонский вопрос. Кстати, мне приходилось видеть, как репортеры справлялись с этим и в один день. Покидая Софт-Лейк-Сити, я весьма смутно представлял себе, каково положение вещей в этом городе, а подчас спрашивал себя, существует ли там вообще какое-нибудь положение вещей. Но я тут же с облегчением вспоминал, что нам все-таки удалось узнать кое-какие мелочи в достоверности которых можно было бы не сомневаться. Значит, мы не совсем даром потратили два дня. Например, мы узнали, что наконец-то наконец, наконец очутились в настоящей стране пионеров и увидели ее во всей непреложной, осязаемой до подлинности. Высокие цены на малейший пустяк красноречиво говорили о высокой стоимости перевозок и обошеломляющей ошеломляющей отдаленности отправных пунктов. На Востоке в те времена самой мелкой денежной единицы был цент, и такова же была цена минимального количества любого имевшегося в продаже товара. К западу от Сен-Ценнати самой мелкой ходящей монетой был серебряный 5-центовик, и меньше чем на 5 центов товару не отпускали. В Оверленд-Сити, кажется, самой мелкой монетой был 10-центовик, но в Солт-Лейк-Сити в обращении, очевидно, не имелось денежной единицы ниже 25-центовика, и меньше чем на эту сумму ничего не продавалось. Для нас... Самой мелкой финансовой операцией всегда был обмен 5-центовой монеты на товар соответствующей стоимости. Но в солт Lake сити если покупаешь сигару, выкладывай четверть доллара. Трубку – четверть доллара. Хочешь персик, свечу, газету или побриться, или купить каплю языческого виски, чтобы натереть свои мозоли во избежание расстройства желудка и флюса. Плати 25 центов, не иначе. Поглядывая время от времени на наш мешок с серебром, мы готовы были обвинить себя в отчаянном мотовстве. Однако после ознакомления с записью наших расходов оказывалось, что ни в чем в таком мы не повинны. Но люди легко привыкают к крупным суммам и высоким ценам, и даже любят их и кичаться ими. И наоборот, переход на мелкие монеты и низкие цены кажется им нестерпимым позором, с которым трудно смириться. После месячного знакомства с минимумом в 25 центов, обыкновенный смертный краснеет от стыда каждый раз, как вспоминает свое презренное пятицентовое прошлое. Когда в пышной Неваде мне вспоминался мой первый финансовый опыт в Солт-Лейк-Сити, лицо мое пылало, словно я обгорел на солнце. Он и случай произошел так. Многие писатели любят слово «оный», и слово, правда, не дурное, но я ни разу не слышал, чтобы хоть кто-нибудь так говорил. В гостинице наутро после нашего приезда юный метис, желтизной кожи, желтизной кожи напоминавший шершня, предложил почистить мне сапоги. Я согласился, и он почистил их. Затем я вручил ему серебряный пятицентовик с благосклонным видом человека, который дарует богатство и счастье своим нищим страдающим братьям. Шершин взял монетку и, подавляя волнение, как мне думалось, осторожно положил ее на широкую ладонь. Потом он воззрился на нее, на нее с таким вниманием, с каким ученый рассматривает в микроскоп комариное ухо. Несколько жителей гор, погонщиков скота, кучера почтовых карет и так далее... Подошли поближе, и все в купе начали разглядывать монету с тем очаровательным пренебрежением к хорошему тону, которое отличает бесстрашных пионеров. Наконец, шершень вернул мой пятицентовик и посоветовал мне держать деньги в кошельке, а не в душе. Больно уже на мелка, много ли там поместится. Каким грубым хохотом были встречены его слова. Я тут же на месте расправился с этим ублюдком, но, скольпируя его, я не мог удержать улыбки ибо что ни говори, а для индейца он сострил очень неплохо. Да, мы научились платить высокие цены, ничем не выдавая внутренней дрожи, ибо к тому времени мы уже твердо знали из послушных разговоров кучеров, кондукторов, конюхов и, наконец, жителей Солт-Лейк-Сити, что эти высшие существа презирают переселенцев. Мы не позволяли себе ни вздрагивать, ни ежиться. Мы хотели, чтобы нас принимали за пионеров или мормонов, за метисов, погонщиков скота, кучеров, убийц беззащитных людей на горном лугу, За кого угодно, кто пользовался уважением в прериях и в юте но мы безмерно стыдились того, что мы переселенцы, и что, к несчастью, мы носим белые рубашки, и в присутствии дам можем сквернословить не иначе, как отвратясь в сторону. Впоследствии в Неваде немало было унизительных случаев, когда нам напоминали о том, что мы переселенцы, а следовательно, существа низшей неполноценной породы. Быть может, читатель сам недавно посетил Юту, Неваду или Калифорнию, И с жалостью взирал на жителей этих стран, считая их отринутыми от того, что, по его мнению, есть мир. И вдруг почувствовал, что крылья у него подрезаны. Ибо кто бы мог подумать, оказывается, это он достоин жалости. И поголовно все население, среди которого он очутился, готово сострадать ему. И он уже шагу не может вступить, не внушая жалости, к окружающим. жалости окружающим. Бедняга. Они потешаются над его шляпой, и над покроем его костюма, сшитого в Нью-Йорке, и над его уважением грамматики, и над жалкими попытками сквернословить, и над его совершенно уморительным незнанием всего, что касается руды, шахт, штолен и многого другого, чего он никогда не видел и о чем не удосужился почитать. И в то время, как он думает о печальной судьбе несчастных изгнанников, вынужденных, вынужденных жить в этом далеком краю, В этой глухой стороне люди смотрят на него сверху вниз с уничтожающей жалостью от того, что он переселенец, а не одно из блистательнейших и счастливейших на свете созданий, именуемых «Люди» с 49-го года. После отъезда из софт сити снова началась привычная жизнь в почтовой карете их полуночи. Нам уже казалось, что мы вовсе не покидали своего уютного жилья среди тюков с почтой. Однако было одно нововведение – Мы везли с собой такой обильный запас хлеба, ветчины и крутых яиц, словно нам предстояло проехать не 600 миль, а вдвое больше. И как приятно было последующие дни любоваться величественной панорамой долины гор, развернутой под нами, уписывая ветчину и крутые яйца, и в то же время услождая свою духовную природу созерцанием то радуги, то грозы, то несравненного заката. Ничто так не украшает живописные места, как ветчина и крутые яйца». Ветчина и крутые яйца, потом трубка, старая прокуренная чудесная трубка. Ветчина и крутые яйца и красивые виды, мчащиеся под гору карета, ароматный табак и душевный покой. Вот в чем состоит счастье на земле. Вот цель, к которой стремились и стремятся люди во все времена.